Глава вторая. Находка. Мариус продолжал жить в лачуге Горбо. Он не обращал внимания ни на кого из живущих там. Правда, в то время в доме не было никаких других жильцов, кроме него и семьи Жандрет, за которых он как-то внес квартирную плату, но ему никогда не случалось говорить ни с отцом, ни с матерью, ни с дочерьми Жандрет. Остальные жильцы или переехали, или умерли, или были выселены за неуплату. Как-то раз этой самой зимой солнышко выглянуло после полудня, но это случилось 2 февраля, в день Сретения, когда коварное солнце является предвестником шестинедельных холодов. Оно даже внушило мать Еленсбергу следующее, сделавшееся классическим двустишье. «Пусть солнце светит, пусть оно сияет, в берлогу все-таки медведь идет». А Мариус только что вышел из своей. Уже совсем стемнело, пора было идти обедать как-никак, а пришлось все-таки начать обедать. Увы. Таково бессилие идеальных страстей. Он вышел из своей комнаты в коридор, который в эту самую минуту старуха Бугон подметала, произнося в то же время такой замечательный монолог. Что дешево в наше время? Все дорого. Дешевы только горести людские. Да, горе ничего не стоит. Оно дается даром. Мариус тихо поднимался вверх по бульвару к заставе на улице Сен-Жак. Он шел, задумавшись, опустив голову. Вдруг кто-то толкнул его. Было уже довольно темно. Он обернулся и увидел двух молоденьких девушек в лохмотьях. Одна была высокая и худая, другая немного поменьше. Испуганные, задыхающиеся, они шли очень быстро, как бы спасаясь от кого-то и проходя мимо Мариуса, не заметили его и толкнули. Он различил, несмотря на темноту их посиневшие лица, Растрепанные волосы, безобразные чепчики, оборванные юбки и босые ноги. Они бежали, разговаривая между собою. «Пришли фараоны», — прошептала старшая. «Они чуть-чуть не сцапали меня». «Да, я видела их», — сказала другая. «Уж какого же стрекача я задала». Из этих фраз на зловещем жаргоне Мариус понял, что девушкам удалось бежать или от жандармов, или от городских полицейских, которые чуть не схватили их. Девочки бросились под деревья бульвара. В течение нескольких мгновений фигуры их смутно белели в темноте, а потом исчезли. Мариус на минуту остановился, а когда он хотел идти дальше, то увидел на земле, около своих ног, небольшой сероватый пакет. Мариус нагнулся и поднял его. Это было что-то вроде конверта и, по-видимому, с бумагами. «Должно быть, эти несчастные уронили его», — подумал он. Он вернулся назад, начал звать их, но безуспешно. Они, вероятно, были уже далеко. Тогда он положил пакет в карман и пошел обедать. Проходя по улице Муфтар, он увидел в проходе покрытый черным сукном детский гробик, поставленный на три стула, около него горела свеча. Две девушки, встретившиеся с ним в темноте, вспомнились ему. «Бедные матери», — подумал он, — «видеть, как умирают дети, еще не самое худшее, еще ужаснее, когда...» они дурно живут. Потом эти тени, отвлекшие в другую сторону его грусть, вылетели у него из памяти, и он снова отдался своему постоянному горю. Он начал думать о своей любви, о счастье, которое он испытывал на протяжении шести месяцев на чистом воздухе, при свете солнца под прекрасными деревьями Люксембургского сада. «Как мрачна стала моя жизнь», — думал он. «Молодые девушки попадаются мне и теперь», Только прежде это были ангелы, а теперь ведьмы.